— Хочешь спросить, как я это делаю? — сказала Эллисон. — Да, вот именно. Именно это я и хочу спросить. колет приготовила ей имбирный чай, и Эл заговорила о вероломстве мертвых, об их фрагментарной проникающей природе, о том, как они дематериализуются, оставляя на память кусочки себя или запутываются у тебя во внутренностях. Она рассказала о своем остром слухе и голосах, которые слышала в стене, О склонности мертвых привирать и фантазировать, об их эгоизме и ограниченности и просто общей бестолковости колет не была удовлетворена. Она потерла глаза, почесала лоб. Она замерла и уставилась на Элисон, когда увидела, что та сочувственно ей улыбается. Что? Почему ты улыбаешься? Моя подруга Кара сказала бы, что ты открываешь третий глаз. Колетт ткнула пальцем себе между бровей. «Тут нет глаза, только кость, а за ней мозг, надеюсь». «Не то чтобы я тебе не верила, сердито», — заговорила Колет. «Я верю. Мне приходится верить в то, что ты делаешь, потому что я вижу это своими глазами, вижу и слышу тебя. Но как я могу верить, если это противоречит законам природы?» «Ах, законам!» — сказала Эл. — А ты уверена, что они до сих пор существуют? По-моему, в наши дни творится сущий бардак. Они договорились устроить в субботу, день похорон принцессы, вечернее шоу в Центральных графствах, крупную спиритическую ярмарку в краях, где подобные мероприятия только-только начали приживаться. Мэнди Кафлан сказала Эл по телефону. — Отказываться стыд и срам, дорогуша. Возьми машину пакет, если тебя до сих пор подташнивает. Ты же знаешь, если сейчас соскочишь, потом они заломят полную цену за палатку, и какая-нибудь шарлатанка из Бирмингема немедленно займет твое место. Ну так как? Справишься? Вот и умница. Как, по-твоему, миссис Этчелс приедет? О да, она любила Диану. Она будет ждать контакта. «Радости материнства», — съязвила Мэнди. «Конечно. Возможно, Ди явится и даст ей знать, что была на сносях. Но как миссис Этчелс доберется до Ноттингема? Вдруг поезда отменят из-за траура? Ты же недалеко живешь? Может, подбросишь ее?» Эл понизила голос. «Я не хочу крысятничать, Мэнди» но за миссис Эчелс водятся грешки. Она, ни с кем не посоветовавшись, сбивает цены на гадание Таро, демпингует, переманивает клиентов. Колет сама слышала. — Ах, да! — эта женщина, Колет. Кто она, Эл? — Где ты ее нашла? Она медиум? — Боже, нет, конечно, она моя клиентка. — А раньше была твоей, правда? — И когда же? — В прошлом году, точнее, не скажу. Она приезжала в Хоуф с парой запонок, хотела узнать, кто ее отец. — И кто же? — ее дядя. — А, одна из этих. — Не могу припомнить ее лица, — Мэнди говорила нетерпеливо. — И что? Она на меня злится? — Нет, не сказала бы, хотя она довольно скептична. — Местами. Эл вежливо отделалась от подруги. Она положила трубку и замерла, глядя на телефон. — Правильно ли я поступила? Взяв на работу кулет Мэнди, похоже, не в восторге. Возможно, я действовала импульсивно и скоро раскаюсь. Она едва не перезвонила Мэнди, чтобы спросить совета. Мэнди знает, что почем. Она прошла суровую школу. Выставила из дома любовника на ночь глядя и всю его компанию заодно. Какого-то дохлого друида, который въехал вместе с парнем, и целую кучу кельтских духов, привыкших жить в пещерах, а не в Хоуве. Выметаются, значит, лук трог и глуг со своими чертовыми котлами и копьями, а с ними и медиум Саймон. Его вонючие подштанники сыплются из окна второго этажа. Статуя великого учителя Морфессы плюхается в канаву. Жезл отламывается, а папка со щитами за последний квартал несется, словно летающая тарелка, прямо к морю, и парочка... Необналиченных чеков аннулируется под острым каблуком Мэнди. Так всегда бывает с теми, кто опрометчиво завязывает отношения с коллегой. Проблема не в том, совместимы ли вы двое. Проблема в багаже, который вы тащите за собой, в ваших свитах, в том, будут ли они воевать, оставляя за собой разоренные земли, молотить друг друга культями и клацать обломками зубов. Элл потянулась было к трубке, но отдернул руку. Она не хотела, чтобы Колет услышала и поговорила с Мэнди мысленно. «Я знаю, это плохо. Встречаться с кем-то из своих. Но некоторые считают, что связаться с клиентом еще хуже. Связаться? Ну, не в сексуальном плане. Но это все равно отношения, не отрицай». Если она с тобой живет, значит, у вас отношения. Бог свидетель, как нам нужен кто-то, с кем можно поговорить, но... Но разве можно говорить с клиентами? Да, в этом-то и проблема. Разве они могут понять, каково тебе? Разве они вообще могут хоть что-то понять? Ты пытаешься объяснить, но чем больше стараешься, тем хуже выходит. Они не понимают слов, верно? И не говори, родная, они не понимают, чем ты живешь. Ты произносишь что-то совершенно очевидное, они смотрят на тебя, как на сумасшедшую. Ты повторяешь, но теперь это кажется безумием уже тебе. Слова теряют смысл, если повторить их сотни раз. К тому же ты платишь за аренду. По ипотеке, неважно, это не страшно, пока все пучком. Но малейшая стычка... И они начинают швырять упреки тебе в лицо. Ах, ты будешь меня за нос, и вокруг тебя все эти люди, которых я не увижу. Откуда ты обо мне знаешь? Ты что, читаешь мою почту, господи? Да на кой мне читать их чертову почту? Как будто я и без того их насквозь не вижу. Говорю тебе, Эл, как-то раз я связалась с клиентом, позволила ему переехать ко мне, и это был ад. Уже через неделю я выяснила, что он просто хотел меня использовать. Заполни купон футбольного тотализатора. Выбери, на какую лошадь поставить в Пламптоне. Да, я объяснила, Кол. Я и прямо сказала, что не умею угадывать лотерейные номера. И как она отреагировала, думаю, она в состоянии это понять. В смысле, она умеет считать. Думаю, она понимает, что всему есть предел. Это она сейчас так говорит. Но, честное слово, когда ты пускаешь их к себе, они как пиявки, они как... Да неважно, короче, они сосут твою кровь круглые сутки. Вообще-то, мама говорила об этом. Она предупреждала меня, точнее, пыталась предупредить. Но кто слушает матерей? — Ты знаешь, что я родилась в ту ночь, когда застрелили Кеннеди? — Черт выдала свой возраст. Мэнди. Воображение Элл натреснуто засмеялось. От тебя, Элл, ничего не утаишь. Дело в том, что моя мама, как ты знаешь, она тоже была Наташей, медиумом звезд, а бабка моя была Наташей, медиумом царей. Так вот, мужчина, с которым она жила, когда я родилась, он сказал, разве ты об этом не знала, куколка? Ты что, не могла как-то предотвратить от этого? Редкостный был грамотей Мама ответила, мол, а что я, по-твоему, должна была сделать? Позвонить в Белый дом, когда у меня ноги растопырены, а морщинистая старая монашка орет прямо в ухо. Тушься, мамочка, тушься! Монашка? Эллисон была удивлена. Ты что, католичка, Мэнди? Нет, православная. Но ты поняла, о чем я, верно? Об отношениях с мирянами. Они ожидают слишком многого. Да, я знаю, но, Мэнди, мне нужен кто-то, кто близкий. Подруга? Конечно, нужен голос Мэнди смягчился. Подруга, подруга-соседка, я не сужу тебя, бог свидетель. Всякое бывает. Живи и давай жить другим. Кто я такая, чтобы читать тебе мораль? Ах, Эл, расскажи мне все. Мы же сто лет друг друга знаем. Ты не можешь жить без любви. Нет, не можешь.